Глава 19 Легкий завтрак, новый наряд и путешествия на Паланкине, на бойцовскую арену заняли пару часов после восхода солнца. Небо в тайшине светлело гораздо раньше, чем яркий оранжево-желтый диск поднимался над горами, поэтому утренние часы и считались самыми продуктивными для работы. Ближе к обеду город накрывала духота. Знать предпочитала отлеживаться в прохладе зданий вблизи от источников воды и зеленых насаждений. А вот воинов никто жалеть не собирался, как и зрителей, собравшихся поглазеть на брачные состязания. Участников, прошедших первый этап, при помощи жребия разбили на команды по пять человек. Княжна заподозрила подвох уже в том, что в команду Артемию Достались сильные воины, но такие же лидеры, как и он. Явно же, что победитель, который станет мужем Тильхинан, будет один. Так зачем помогать другим и вести их к победе? И вроде бы мотив такого разделения понятен. Супруг будущей царицы должен собственным примером вдохновить воинов, завоевать их уважение и на деле доказать, что достоин звания Аминакаля военного вождя. Но кто из тайшинцев подчинится чужаку? Альбазилес, к примеру, уже заслужил авторитет в воинской среде. А кто такой князь Стужев? Чужеземец? Гость? Артемий, как никто другой, понимал, какую непростую задачу поставили перед ним у строителей состязаний. Кайлар накануне намекнул, чтобы не строил иллюзий насчет команды. «Не действовать, как одиночки, только бы не идти под твой рука!» На ломаном русском пояснил воин «не знать языка, не понимать приказ, не подчиняться». Артемий полночи расспрашивал воина о правилах состязаний и о самих испытаниях. Первым делом группа выбирала лидера и распределяла роли. Порядок испытаний не меняли только добавляли препятствия и ловушки, чтобы заранее никто не подготовился. На прошлом состязании князь присматривался к участникам, запоминая их сильные и слабые стороны. Стужев не был в этом оригинален, остальные поступали также же. «Тхасар! Командир!» – произнес на Тайшинском великий князь, обращаясь к невысокому жилистому воину, которого жребий определил с ним в одну команду – «Признать! Ты вести группу!» Уроки Кайлара не пропали даром. Пусть коряво, коверкая слова, но светлый князь признал временного лидера, за которым пойдут остальные. Тхасара удивил выбор гостя, с которым он изначально настраивался на борьбу и противостояние. Распределить роли остальных участников опытному воину не составило труда только с самим князем вышла заминка, но он пришел на помощь, удивив группу во второй раз. Я быть щит, стрелок и хитрый удар. Мы одна сторона. Идти и победить, приободрил Стужев команду. Тхасару усмехнулся, отчего в уголках глаз образовались лучики морщинок, и показал чужаку большой палец возвышающиеся над сомкнутыми в кулак остальными. Язык жестов князь Холода знал в совершенстве. Первый этап с установлением контакта и определением лидера прошел успешно. Осталось только пережить гонку на утяжеленных боевых колесницах. В двухколесной открытой повозке помещалось три воина. Один управлял колесницей, и два других — Атаковали противника. Еще два воина скакали верхом на лошадях и не давали соперникам приблизиться и вывести повозку из строя. Калечить животных считалось мавитоном, и выигранные очки присуждались тем командам, которые не допускали потери живой силы. «Я мочь стрелять этим!» Стужев показал Тхасару ледяное лезвие. «Нет, использовать оружие. Беречь силы для других испытаний». Сознанием дела распорядился Тхасар и оказался прав. Воины проверили упряжь и надежность креплений в колеснице. Заняли заранее распределенные места, после чего прозвучал сигнал гонга, означающий старт. Тхасар залихватски свистнул и ударил хлыстом, отчего лошади сорвались с места и помчались в голову. С трибун... Несущиеся в клубах пыли колесницы смотрелись зрелищно. За топотом копыт и грохотом деревянных колес терялись крики возничьих, приказы командиров и стоны раненых. В воздухе сверкали серебристые молнии стрел, безжалостно жалящие противника и выбивающие некоторых из седла. Стужев едва не вывалился из колесницы на старте. Хорошо, что последовал умному совету, и привязал себя специальным ремнем. На крутых поворотах повозку заносила, и только силами воинов она держалась на ходу. Стрелы князя чаще уходили в никуда, без специального навыка, не так-то просто стрелять на ходу по движущейся мишени. Зато Артемий умело ставил щиты, защищающие костяк команды, и вовремя реагировал на неожиданные ситуации. Например, Вмиг наморозил лед на дороге соперников, из-за чего лошади противника поскользнулись, и команда в полном составе сошла с дистанции. А на следующем витке князь, наоборот, заморозил возникшую под колесами топи и их колесница не увязла в болотной жиже. К финишу добрались восемь команд из пятнадцати. Тхасару удалось сохранить лошадей и вытащить тяжело раненого воина. Последний по условиям состязаний выбывал из гонки. Команда гаи не потеряла ни в живой, ни в тяговой силе и лидировала по количеству баллов. После передышки для воинов и обеденного перерыва для гостей состязания продолжились. Новый жребий определил соперника каждой группе, после чего, согласно очередности, состоялись поединки. В финал вышли четыре команды численностью 17 человек. Команде Тхасара удалось победить в меньшем составе. аль снова выбился в лидеры, и еще два состава с неполным количеством участников доказали право называться лучшими. Воины награждались знаками симпатии вместе, поэтому княжна Демидова не сумела передать послание Стужеву. Осталась надежда, что вечером он непременно посетит праздничный ужин.